Пули свистели так страшно, что у бедного нотариуса мурашки забегали. Чиркая стены, пули рикошетом отскакивали от кирпичной стены, но хлебусьеры, доиграв лерма, побывавшие ни в одном сражении, не обращали на них никакого внимания. Забравшись на чердак, африканец показал корсару широкое отверстие неправильной формы, выходившее на крышу, которую он проделал с помощью бруса, вырванного из перекрытия. «Вперед!» — скомандовал корсар. Вложив на время шпагу в нож, он ухватился за края отверстия и в мгновение ока выбрался на крышу. Быстро оглядевшись, он заметил, что рядом находились три-четыре дома, за которыми росли пальмы. Одна из них подходила вплотную к забору, и огромные роскошные листья лежали прямо на черепичной крыше. «Спускаться!» Будем там, спросил корсар, догнавшего его африканца. Да, хозяин, из сада есть выход, надеюсь. Граф Лерма, его племянник, слуга также Нотариус, подсаженный крепкими руками Ван Штиллера, уже все были на крыше, когда появился карман. Быстрей, сеньоры, крикнул он. Через две минуты крыша рухнет под нами. Я разорен! — прохныкал Нотариус. Вто мне возместит Ван Штиллер перебил его, грубо толкнув вперед. «Поторапливайтесь!» Убедившись, что врагов вокруг нет, Корсар перепрыгнул на соседнюю крышу. За ним тотчас же последовали граф Лерма, его племянник. Залп следовал за залпом. Валил дым. Аркебузир, казалось решили изрешетить весь дом, прежде чем решиться выломать дверь. Как видно, солдаты не шли на штурм дома, Вояз, как бы корсар, не привел в исполнение свою ужасную угрозу и не похоронил под развальными дома самого себя и всех четырех пленников. Волоча за собой нотариуса, у которого от страха отнялись ноги, лягусьеры вскоре добрались до стены последнего дома, возле которого росла пальма. Внизу раскинулся огромный сад, окруженный высоким забором, за которым, казалось, начиналось поле. — Не знаком этот сад. — сказал граф. — Он принадлежит моему другу Муралису. — Надеюсь, вы нас не выдадите, — сказал корсар. — Нет, я еще не забыл, что обязан вам жизнь. — Спускайтесь скорее, — произнес карма. — Ко нас не сбросило с крыши взрывом. Не успел он произнести эти слова. Как гигантское пламя озарило потемки и одновременно раздался ужасный грохот. Либо серые их пленники почувствовали, как крыша ходуном заходила у них под ногами, и они разом повалились друг на друга. Через секунду на них посыпалась и звездка, щебень, обломки мебели, горящие тряпьем. Столб дыма поднялся над крышами. На время беглецы потеряли из виду друг друга. Слышно было, как на улице рушатся стены, трещат полы, раздаются крики ужаса и брань. «Громы, молния!» — воскликнул Кармо, отброшенный воздушной волной подостоку. «Еще полметра, и меня бы сдуло в сад, как пушинку!» Черный корсар быстро вскочил на ноги, задыхаясь от дыма. «Все живы?» — спросил он. «Надо полагать», — ответил Ван Штиллер. «Но там кто-то лежит без движения», — сказал граф. «Неужели его убило осколком?» «Успокойтесь, это трусишка-нотариус», — сказал Ван Штиллер. Он еле жив от страха. — Оставим его здесь, — предложил Карма. Он оправится сам, если к тому времени не окочурится от горя при виде своей разрушенной лачуги. — Нет, — ответил Корсар, — я вижу, сквозь дым пробивается пламя. Если мы оставим его здесь, он неминуемо сгорит заживо. От взрыва загорелись соседние дома. — Это правда, — подтвердил граф. — Я тоже вижу, что горит чье-то жилище. — Воспользуемся суматохой, друзья, — сказал корсар, — а ты, моказайми, с нотариусом. Капитан подошел к краю крыши, ухватился за ствол пальмы и соскользнул в сад. За ним последовали все остальные. Он собирался было углубиться в одну из аллееведших к ограде, как вдруг несколько человек, вооруженных аркибузами, выспали из кустов и пригодили ему путь. Схватившись рукой за шпагу, корсар потянулся за пистолетом, он начал с боем прорваться вперед, но граф жестом остановил его. — Позвольте мне, сеньор, — сказал он. Затем, подойдя к появившимся, добавил, — С каких это пор вы перестали узнавать друга своего хозяина? — Господин граф! — воскликнули изумленные слуги. — Опустите оружие. — Извините, господин граф, — сказал один из слуг. Мы услыхали ужасный взрыв, и, зная, что по соседству солдаты осаждают корсаров, прибежали сюда, чтобы помешать бегству опасных бандитов. Либо сира давно сбежали, так что можете спокойно идти спать. Есть ли в ограде калитка? — Да, господин граф. Откройте мне и моим друзьям, и не беспокойтесь. Старший знаком отпустил вооруженную челеть и направился по боковой дорожке. Водя к железной калитке, он открыл ее. Рои флебусьеров и африканец вышли вслед за графом и его племянником. Слуга графа, нёший на руках нотариуса, всё не приходившего в себя, задержался служителем владельца парка. Пройдя с флебусьерами ещё шагов двести, граф привёл их в пустынный переулок. — Сеньор, — сказал он, — я обязан вам жизнью и рад отплатить вам тем же. Такие доблестные люди, как вы, не должны погибать на виселицах. Хотя я знаю, что попадись свои в руки губернатору, он не пощадил бы вашу жизнь. Следуйте этим переулкам. Он вас выведет в открытое поле, и вы сможете вернуться к себе на корабль. — Спасибо, граф, — сказал Корсар. Они пожали друг другу руки и, поклонившись, расстались. — Отличный человек, — вздохнул Карма. — Если мы вернемся в Морокаево, то не применим его навестить сар двинулся вперед вслед за африканцем который пожалуй лучше самих испанцев знал окрестности маракайбу